Глава 13. Я вытянулась на кровати, высунула руку из-под одеяла и потянулась к мобильнику, лежавшему на тумбочке, сделанной из картонной коробки. Приличная мебель всё ещё была мне не по карману. У Славы тоже были временные финансовые проблемы. Поэтому, напившись вчера вина, на вино всегда найдутся деньги. Мы восторженно решили, что сами сделаем себе тумбочки. Для этого мы взяли картонные коробки, которые остались у нас после переезда, и краски для разукрашивания праздничных яиц, купленные мной в оптовых количествах. Теперь наши спальни походили на кошмар пасхального зайца, того самого, которого современные горожане переняли из западной культуры. Я с досадой вздохнула, обнаружив, что телефон прилип к картону. Положить его на невысохшую краску Явно было не лучшей идеей. Откинув одеяло, я подцепила мобильник пилочкой для ногтей и наконец смогла его оторвать. Краска, к сожалению, осталась на телефоне. На дисплее высветилось СМС от мамы с поздравлениями. На зависть мне, она прекрасно проводила время в Египте. Я бы тоже с удовольствием полежала на пляже. Но вместо этого мне увы Нужно было скорее мчаться в Белины, чтобы подготовить праздничные яйца на продажу. Сегодня ровно в полдень должны были начаться гуляния по случаю первого дня Ерелиного праздника. После официальной части мы с Шептухой собирались заняться продажей волшебных яиц, которые я усердно разрисовывала всю последнюю неделю. Я только хотела бы отметить, что таланта у меня нет. И художница из меня никудышная. Об этом свидетельствовали, в том числе и тумбочки. Слава встала рано утром. В баре, где она работает, сегодня должны были проводить инвентаризацию. Мы договорились, что если она не вернётся к полудню, мне придётся поехать на праздник и пиршество с Радыком, а она приедет позже с Живией, Тамирой и Боркой. Честно говоря, Я предпочла бы подождать её, даже если мне суждено было умереть здесь с голоду, чем ехать куда-нибудь наедине с Радыком. В тот день, когда мы только переехали в Кельце и пошли в клуб, он весь вечер ко мне приставал. Не знаю, что слава ему про меня рассказывала, но он ни на шаг от меня не отходил. Когда он пригласил меня на танцпол третий раз подряд, мне уже было неловко ему отказывать техно, которое поставил диджей, не очень годилась для парных танцев, но я мужественно старалась. В отличие от Радыка, который вместо этого постоянно пытался схватить меня за задницу. Гулянием под открытым небом я тщательно подготовилась. Надела высокие кеды, лишняя защита от клещей прячущихся в траве никогда не помешает. Длинные черные льняные брюки и белую блузку с красными маками. Вырез у её был очень глубокий. На мой взгляд, выглядела я прекрасно. Мобильный просигнализировал о входящем сообщении от Славы. Написала, что не успеет приехать вовремя и спросила, во что я оделась. Я ответила ей. Разгромного комментария долго ждать не пришлось. Ей совершенно не понравился мой наряд. Точнее, Она написала, что так я могу одеться к тётины именины. А на танцы вообще-то надевают платья. Чёрт. Если она была права, и все девушки вправду наденут платье, то я в этих штанах буду выделяться из толпы. Кроме того, они довольно свободные, и моя задница выглядит в них больше, чем есть на самом деле. Я ещё раз осмотрела шкаф и переоделась в расклешённый малиновый сарафан на бретельках. Он немного не доходил до колен, а вырез был в форме сердца. Губы я накрасила помадой того же цвета и распустила косу, которую я заплетала почти каждый день. В целом выглядела я совсем неплохо. Конечно, если не обращать внимания на кеды, которые я не собиралась снимать. Клещи повсюду. Как трудно жить. В лучшем случае люди сочтут меня фанаткой рока или хипстером. Чтобы хоть что-то сочеталось с ботинками, я перекинула через плечо крохотную чёрную сумочку на тоненьком ремешке и спрятала в ней телефон. К сожалению, в 12:00 Слава не приехала. У меня не оставалось выбора. Придётся встретиться с Радыком. Я успешно избегала его с того памятного вечера в клубе. Парень, наверное, обижался что я ни разу не ответила на его звонки. Он мужественно пытался дозвониться мне по несколько раз на дню, а потом, видимо, понял намёк и сократил количество попыток. Звонил не чаще одного раза в пару дней. "Привет!" Он радостно осклабился при виде меня, когда я открыла дверь. Его взгляд сразу сфокусировался на моём декольте. Казалось, он вообще не замечал что на мне кеды по самые щиколотки. Цель достигнута. Привет, рада тебя видеть, неискренне ответила я. Позволь я тебе помогу. Он быстро наклонился и вырвал из моих рук пакеты с красками, ни на секунду не отрывая взгляда от моей груди. Впечатляюще. Надеюсь, хотя бы во время езды он сосредоточится на дороге. Почему не брала трубку? спросил он. Когда мы сели в машину. Его джип очень ему соответствовал, казался таким же неатёсным, как и Радык. У меня телефон сломался, солгала я. А он, глядя в моё декольте, поверил. О боги. Шрам на его щеке побледнел. К тому же, с тех пор, как мы виделись в последний раз, он очень коротко постригся. По-солдатски, почти налысо довольный тем, что я пристально его изучаю, он нацепил на нос солнцезащитные очки и нажал на педаль газа. К счастью, он был хорошим водителем. Существовала большая вероятность, что мы доберёмся до Белины живыми. Зачем ты едешь на праздник в Белины? спросила я. Живе и сёстры танцовщицы должны были подъехать позже, потому что хотели провести день со своими семьями. Они собирались появиться только на пиршестве и танцах. У меня там работка есть, ответил он. На таких вечеринках всегда можно немного подзаработать. Слава сказала, что ты работаешь на какой-то метеостанции. Чем именно ты там занимаешься? Она немного обобщила, рассмеялся он. Я работаю в метеорологическом центре. Мы составляем там прогноз погоды, основываясь на измерениях станции. Я посмотрела на небо, по которому лениво плыли отдельные белые облака, похожие на пушистых овец прямо перед стрижкой. Сегодня будет дождь? Раскроешь мне секрет? спросила я. Будет. А так и не скажешь. Не волнуйся, дождь будет, можете быть уверены. Можем? Ну, смешался он. Вы, люди на празднике, Ведь и кропление водой очень важно. Я представила, как Бог Ерило стоит в облаках и поливает нас дождём, который должен символизировать определённую жидкость, которая оплодотворит поля. Меня аж передёрнуло. Честно говоря, я предпочитаю шоколадных зайчиков, которые пришли в нашу страну с запада. Они точно не такие отвратительные, когда я высадилась у хижины Шептухи, Радекс схватил меня за руку и заглянул глубоко в вырез. Увидимся на пиршестве?» Ласково попрощался он с моей грудью. Ага. Я помахала ему рукой и побежала прочь как можно скорее. К счастью, выпечка праздничных калачей, то есть круглых булок с дыркой посередине, обошла меня стороной. В рабочей избе у бабы-яги не было конвекционной духовки. Поэтому в последние дни мы большую часть времени проводили в комфортных условиях её современного коттеджа через дорогу. Ярогнева быстро оценила уровень моих кулинарных способностей, когда я сперва несколько минут безуспешно пыталась взбить пену из яиц, а потом нечаянно потушила огонь, а газ продолжал выделяться добрых полчаса. С тех пор она больше не просила меня помочь с выпечкой. Ну, что поделать? Повар из меня так себе. Именно поэтому несколько дней назад мне поручили покрасить несколько десятков деревенских яиц. На сегодня у меня осталось 15 штук. Перед отъездом на праздник мне оставалось только проверить, высохли ли они, и уложить их в заранее приготовленные корзины, покрытые внутри сеном. Сосед Шептухи потом отвезёт их в нашу маленькую лавку, установленную на краю луга. Хорошо выглядишь, похвалила меня Баба-яга. Спасибо. Я боялась, что ты наденешь свой защитный костюм от клещей. Зачем? удивилась я и спрятала ноги под стул, чтобы она не увидела кеды. Праздник ведь состоится на лугу за деревней. Да, но вечером мы идём к костру на Лысую гору. Разве? простонала я. Да, это традиция. В первую ночь Ерилиного праздника Все окрестные шептухи и ворожей встречаются у священного огня на Лысой горе. Я почти сразу перестала вслушиваться в её слова. Мне хватило и того, что жрецы тоже там будут. Довольная собой, я посмотрела на своё декольтированное платье. Наконец, смешка увидит меня одетой во что-то нормальное. Судя по реакции Радака, моя грудь выглядит презентабельно. Может, Мешка её тоже заметит. Подожди. Я нахмурилась, встревоженная внезапной мыслью. «А на эту гору идти через лес, доедем до хуты Шкляной, а оттуда есть удобная дорога, ведущая на вершину. Наверняка кто-нибудь нас подбросит. Я с облегчением выдохнула. Пробираться сквозь чащу не придётся. После этого с гордостью посмотрела на десять корзин которая сложила собственноручно расписанные праздничные яйца. Обилие цветов могло с лёгкостью вызвать приступ зависти у четырёхлетнего ребёнка, а у особо впечатлительных и приступ эпилепсии. Очень красивые, пробормотала шептуха. Как думаешь, все продадутся? с надеждой спросила я. Ранее баба-яга заявила, что прибыль мы поделим пополам. Так что надеюсь, люди расхватают их как горячие пирожки. В конце концов, это волшебные яйца. Всё никогда не продаётся, уклончиво ответила она. Сосед-шептухик, как и обещал, отвёз нас на место и даже помог расставить корзины на длинном прилавке. Окрестные жители уже собрались на лугу вокруг гигантской кучи дров, которая должна была загореться сегодня вечером. По краю площадки были расставлены простые деревянные столы, на которых продавцы выкладывали свои товары. У меня аж слюнки потекли, когда до нас донёсся аромат жареных сосисок. Неподалёку, прямо у леса, оркестр пожарной части расставлял свои инструменты возле оборудованного прямо здесь танцпола, уложенных в ряд длинных досок. Пойдём. Баба-яга медленно пошла к куче дров. И просто так кинем наши вещи? возмутилась я. Вдруг кто-нибудь украдёт яйца? Шептуха скептически посмотрела на меня, и мне стало обидно. Никто у меня ничего не украдёт, сказала она. Кто их укравший, того язвы злые ещё до сумрака замучает. И на стол локтей он под землю пойдёт. Последнюю фразу она произнесла весьма громко. Несколько человек, стоявших к нам ближе всех, отошли подальше. Нет ничего лучше хорошей рекламы. Шептуха протянула мне зонтик, но я отказалась. По небу плыли редкие облачка. Дождя явно не будет, как бы ни старался жрец его призвать, и как бы ни пытался Радок внушить это моей груди. Гостья. У меня к тебе просьба. Купишь мне лампочки, когда будешь в Кельце? попросила Баба-Яга. Я нахмурилась, удивившись этой просьбе. Но я ведь недавно покупала. Они так быстро перегорают. У неё и вправду были проблемы с проводкой. Вместо того, чтобы регулярно покупать лампочки, ей стоит вызвать электрика. Я решила, что на этот раз куплю энергосберегающие лампы. Посмотрим, как быстро перегорят они. Пользуясь разрешением шептухи, я пробилась сквозь толпу чтобы оказаться к костру как можно ближе. Попыталась высмотреть мешка, но не смогла разглядеть его в этой толчее. У тебя на волосах краска. Тёплый голос из-за моего плеча заставил меня вздрогнуть. Мешка стоял рядом со мной и, подняв голову, вглядывался в небо, словно пытаясь уговорить облака брызнуть дождём. Выглядел он впечатляюще. На нём были светло-коричневые кожаные штаны и белая льняная туника, доходившая ему до середины бедра. На голову он накинул капюшон. "Выражей в полном смысле слова", пошутила я. "Шептуха в полном смысле бюста". Подмигнул он мне и отошёл. Я чувствовала себя как рыба, выброшенная на берег. Мой рот закрывался и открывался, не издавая ни звука. Мешка даже не дал мне возможности придумать что-нибудь остроумное в ответ. Ясное дело, ни одна подходящая фраза так и не пришла мне в голову. Но всё могло быть иначе. Теперь Мешка стоял позади Мщуя, слегка расставив ноги. Старый жрец был одет точно так же, с той лишь разницей, что на его тунике спереди красовалось жёлтое пятно. Старик разговаривал со старостой, бурно жестикулируя. И оба смотрели на небо. Я захихикала себе под нос, вспомнив шептухину идею пригласить планетника. Идиотизм. Я почувствовала, как завибрировал телефон в моей сумочке, и посмотрела на дисплей. Мама. Вокруг было очень шумно, поэтому мне пришлось протиснуться сквозь толпу и отойти в сторонку к лавке шептухи. Заодно проверю, не стащил ли кто крашеные яйца. Мама пожаловалась, что в Египте на удивление холодно. Я в ответ поведала ей о тёплом солнышке, которое припекало голову. Мы быстро попрощались, потому что стоимость роуминга была запредельной. Внезапно я поняла, что больше не одна и быстро обернулась. Позади меня стоял высокий худощавый мужчина, одетый во всё чёрное. Чёрные же волосы не спадали ему на плечи. Если предполагалось, что такая прическа немного смягчит его лицо, то это затея провалилась. Было в нём что-то странное. Черты лица резкие, нос изогнут. Незнакомец напоминал птицу. У меня никак не получалось определить его возраст. Ему могло быть столько же лет, сколько и мне, или с тем же успехом Он мог быть на пару десятков лет старше. Я испуганно отшатнулась. Не люблю, когда кто-то чужой подходит ко мне так близко. Я вас не слышала, растерянно произнесла я и посмотрела на толпящихся неподалёку, веселящихся людей. Они наверняка услышат, если я закричу. Этот нахал должен это понимать. Знаю, крепко ответил он. У него был странный голос, глухой, почти беззвучный. Можно сказать, он даже не говорил, а шептал. Так разговаривают люди с повреждёнными голосовыми связками. Хотите что-нибудь купить? Я скользнула за стол. Хотелось, чтобы что-то находилось между мной и этим мужчиной. Пусть даже это будет всего лишь маленькая лавочка, уставленная неумело раскрашенными яйцами. Нет, Больше он ничего не добавил, только сверлил меня жадным взглядом чёрных глаз. Мне стало не по себе. Я взглянула на развлекающихся жителей за его плечом. Никто даже не смотрел в нашу сторону. Все взоры были обращены на мщуя, который вот-вот должен был начать ритуал. «Тогда в чём дело?" спросила я. "Что вам нужно?" Просто хотел познакомиться с тобой и предупредить. Предупредить? Здесь все делают то, что я прикажу. Боги, это что? Представитель какой-то местной мафии? Серьёзно? Может быть, он ещё потребует процент от продаж моих крашеных яиц? Клянусь, если так, я ему отомщу. Уговорю шептуху наслать на него гонорею. Если только её можно как-нибудь наслать, понятное дело. Не то чтобы я в это верила, но было бы здорово иметь возможность насылать венерические заболевания на людей, которые тебе не нравятся. А с кем я имею честь разговаривать? сердито процедила я. Вы забыли представиться. Велес. Его узкие губы растянулись в зловещей улыбке, обнажив кривые желтоватые зубы. У меня внутри от тревоги снова всё похолодело. Это был никакой не вор. Это самый настоящий псих, который возомнил себя трёхглавым богом загробного мира. Моё предупреждение следующее. Хриплый голос был так неприятен уху, что меня даже передёрнуло. Если ты не сделаешь то, что я тебе велю, то горько об этом пожалеешь. И ты и твои близкие. Тогда удачи с выполнением грязной работёнки в Африке, потому что моя мама сейчас там. Рявкнула я и потянулась за зонтиком, который стоял у прилавка. Я мало что помнила из уроков по самообороне, да и он не был похож на качка. Нужно было хотя бы на время вывести его из строя, прежде чем встревоженные моим криком жители Белин примчаться на помощь. Но когда я подняла глаза, мужчина уже исчез. Что за, удивилась я, оглядываясь по сторонам. Этого нахала и след простыл. Он будто растворился в воздухе. Внезапно раздался раскатистый гром. Я удивлённо посмотрела на небо, которое медленно окутывали тёмные тучи, появившиеся словно из ниоткуда. Я прищурилась, Высоко под самыми облаками я разглядела чёрную точку. В небе над нами кружил ястреб.